улица Шевченю. Берег есть. Майя была рыжая. Класса до восьмого ее дразнили, а потом перестали, потому что повзрослели и разглядели, наконец, какая она удивительная, с этими своими рыжими кудрями, прозрачными голубыми глазами и точенным курносым лицом. Маша всегда это понимала. С первого дня в подготовительном классе, где их с Майей посадили за одну парту. И Маша так восторженно страдала от соседства с ее сказочной красотой, так мучительно стеснялась, что ни разу не смогла ответить на простые вопросы учительницы и заработала репутацию тупицы. Хотя на самом деле с пяти лет умела читать и складывать числа, вычитать, правда, научилась гораздо позже. Машу пугало это математическое действие. Ей казалось, числу должно быть больно, когда из него вычитают. Справиться с вычитанием однажды помог отец. Верял ей поднять тяжелую сетку с картошкой. Потом забрал и сказал, «Я только что из тебя эту сетку вычел. Запомни». Когда вычитают, становится легко. С тех пор Маша полюбила вычитание. Всякий раз, решая заданные на дом примеры, представляла, какое облегчение испытывает число 42, избавляясь от, например, 17. И внутренне ликовала. «Это я. Я ему помогла». Их распределили в разные классы. Маю в А, Машу в Б и с учебой у Маши сразу наладилось. Только перемены, когда все одновременно оказывались в коридоре, были головокружительно прекрасны и совершенно невыносимы, заполнены мучительным предчувствием счастья, которое охватывало ее, когда где-нибудь на лестнице или у входа в буфет мелькала, вызывающая яркая, как мандарин, майна голова. Индрия была молчаливая, не тихоня, а именно молчунья, твердая и упрямая некрасивая, по крайней мере, так тогда всем казалось, большеротая, с вечно прищуренными глазами и резко очерченным треугольным скуластым лицом. И очень храбрая, неброская и безмятежной храбростью человека, которая много раз пробовал испугаться, но, не добившись успеха, решил «Ладно, и так сойдет». Когда кто-то из мальчишек принес в школу лягушку, чтобы напугать одноклассниц, Индри отобрала ее и ушла, ни у кого не спросив разрешения. Вернулась только к началу следующего урока. На гневные вопросы учительница отвечала со сдержанным удивлением. «Лягушка живая, в школе ей плохо, поэтому надо было срочно унести ее к пруду и там отпустить». «Когда кому-то очень плохо, он может умереть, разве вы не знаете?» — снисходительно объясняла Индря. Учительница тогда так растерялась, что даже не стала записывать замечания в дневник. Мальчишки притихли и не пытались с ней поквитаться а Маша принесла в школу свое любимое колечко с зеленым камнем, которое выиграла в Волнопарке, и тайком подбросила Индри в портфель. Индри никогда его не носила. Впрочем, в школу надевать украшения было нельзя. Тамара долго была выше всех девчонок. На уроках физкультуры стояла первой, но потом вдруг перестала расти. В седьмом классе оказалась уже третьей в шеренге, а в десятом тоже третьей, но с конца. Даже невысокая Маша ее переросла. К тому времени Тамара стала удивительной красавицей. Лучший киноактрис, открытки с которыми тогда собирали все вокруг, включая Машуну маму. Папа над ней посмеивался, говорил «Ты прекрасней их всех». Но даже Маша понимала, что он врет. Мама была хорошая, но совершенно обыкновенная. Маша это точно знала, потому что пошла в нее. От папы унаследовала только темные, почти черные глаза. Таких не печатают на открытках. Вот Тамара совсем другое дело как Одри Хепберн, только с длинной, почти до колен косой, отрезать которую я сперва запрещали родители, а потом расхотела сама. Ни с одной из них Маша не пыталась подружиться, даже не разговаривала толком ни разу. Как и о чем говорить с человеком, который настолько прекрасней тебя и всех остальных, что, оказавшись рядом, теряешь дар речи? Она даже мечтать о такой дружбе не решалась. Не загадывала желания, увидев четыре одинаковых цифры на номере автомобиля и падающую звезду. И если бы к ней вдруг явилась сказочная фея с волшебной палочкой, сразу подумала бы о Тамаре, Майе и Индре, но попросила бы совсем другое — папе машину для путешествий, маме, которую донимали мигрени, чтобы никогда не болела голова, а себе — Бледно-голубое джинсовое пальто, подбитое белым мехом, которое однажды увидела в заграничном журнале и сразу решила, что именно так одеваются бабушкины ангелы на небесах. Только у них, наверное, специальные прорези для крыльев, чтобы не мялись под одеждой, пока ангел никуда не летит. Перед выпускным вечером Маша волновалась больше, чем перед экзаменами. Платье придумала и сшила сама. Невероятно собой гордилась, но в последний момент испугалась — А вдруг буду выглядеть как полная дура? Зря, конечно, переживала. Подружки Рената и Кася привычно восхитились ее рукоделием, а остальные были заняты собой. Рыжая Мая в пышном бледно-зеленом платье выглядела сказочной феей, той самой, которая может исполнить желание. Тамара пришла в кружевном белом, кое-как переделанном из свадебного наряда матери. Она была из бедной семьи а Индри явилась в черном сарафане поверх полосатой водолазки и ушла сразу после вручения аттестатов. Она всегда поступала по-своему, никто ей был не указ. После дискотеки ходили встречать рассвет, так что до дома Маша добралась только к шести утра и проспала полдня. Проснувшись, села пить чай с пирогом и вдруг разрыдалась над чашкой, горько, взахлеб, как в детстве, так что кровь носом пошла, Только тогда кое-как успокоилась. Хорошо, что родителей не было дома. Маша не смогла бы им объяснить, что случилось. Она и себе-то толком ничего объяснить не могла. Хотя, конечно, в глубине души понимала, что плачут сейчас из-за Майи, Тамары и Индри. Можно больше ни на что не надеяться, не придумывать, как им понравится. Мне кому нравится, их больше нет. Их из меня вышли, мне теперь будет легче. И это навсегда, думала она. Их действительно больше не было. Не вообще в мире, а в городе. Маю родители увезли в Канаду, Индрия поступила в Каунастский университет, а Тамара вышла замуж буквально сразу после выпускного, в том же старомодном кружевном белом платье, и уехала с новеньким, словно бы только что из заводской упаковки, вынутым мужем, высоким, загорелым, румяным молодым лейтенантом в какое-то никому неизвестное, даже на географических картах, необозначенное далеко. Маша этого не знала и не хотела знать. Никогда никого не расспрашивала, как у них дела. Пока не знаешь, наверняка можно придумывать что угодно. Каждый день перед сном воображать, как Майя выходит замуж за принца. Они же еще остались, хоть в каких-нибудь странах. Индрия пробирается через джунгли, куда отправилась не то помогать партизанам, не то изучать какой-то ужасный тропический вирус, чтобы всех от него спасти — А Тамара стоит в центре съемочной площадки, залитая светом софитов, и сама сияет, как тысяча звезд. В этих мечтах можно было не вычитать, а, напротив, прибавлять к ним себя, представлять где-то рядом, любимой подругой детства, без которой не обойтись. Это было гораздо приятнее, чем издалека смотреть на них в школьном коридоре. И чем вообще все. Много лет спустя случайно увидела в интернете картинку. Скуластое треугольное лицо с узкими темными глазами и даже вздрогнула в первый момент. «Господи, ты это же Индри!» «Точно, она!» Потом сама над собой посмеялась. «Как можно было принять куклу за живого человека?» «Ну и фантазия у тебя, мать!» Кукла называлась нелепым словом «мукла» и стоила таких страшных денег, что Маша глазам своим не поверила. Пересчитала на калькуляторе, вышла... 1300 с лишним литов. Лит. Национальная валюта Литвы до введения евро. 1300 литов примерно 426 долларов США. Или 397 евро. Они издеваются? Правильный ответ видимо, да. Покупать эту куклу было бы чистым безумием. Впрочем, выяснилось, что это не так-то легко. Одной готовности заплатить недостаточно. Этих кукол раскупают мгновенно, чуть ли не по подписке. По крайней мере, там уже целая очередь таких сумасшедших. Ждут. Не купила, конечно. Но каждый день снова и снова заходила на сайт посмотреть фотографию. Так что даже муж заметил ее интерес. Разглядывал картинку из-за спины, молча щурился и кривился. Однако на Рождество подарил Маше точно такую же куклу. Не настоящую, а сделанную по его заказу какой-то местной кукольницей. Поменьше, попроще, в пестрых лоскутных штанах. Но с невыносимо прекрасным треугольным лицом и копной жестких светлых волос. Маша тогда почти испугалась. Не кукла и, конечно, не мужа, а только что получивший подарок себя. Быть настолько счастливой она не привыкла. Ей всегда было проще думать «я счастлива», чем на самом деле это счастье испытывать. Но пришлось. Кукла, ясное дело, получила имя Индри и заняла почетное место в Машином книжном шкафу, рядом с краткой историей времени Стивена Хокинга и его же теорией всего. Усадить умницу Индри среди всякой легкомысленной билетристики у Маши рука бы не поднялась. Порой, когда ни мужа, ни сына не было дома, Маша доставала Индри из шкафа, усаживала на подлокотник кресла, говорила «Сейчас будем пить чай». Готовила свой любимый с лимоном и каплей темного рома. Ставила перед куклой крошечную китайскую пиалу на два глотка, оставшуюся от их с мужем кратковременного увлечения чайными церемониями, как раз по размеру. Иногда что-нибудь рассказывала. То о своих студентах, то о недавнем путешествии в Новую Зеландию. Три недели колесили по этому волшебному острову в арендованном кемпере. А ведь никогда даже не надеялись там побывать. Спохватившись, спрашивала, «Тебе со мной не очень скучно?» Индри, конечно, молчала, но, насколько можно было судить по выражению кукольного лица, не слишком спешила вернуться в шкаф. Рыжую куклу, похожую на маю Маша увидела два года спустя на блошином рынке в Барселоне. Сама не понимала, как ее занесло на площадь, битком набитую желающими в втридорога всучить свое старое барахло, размягшим от зимнего каталонского солнца туристам. Никогда не любила блошинные рынки, а тут забрела — и сразу наткнулась взглядом на рыжую курносую куклу. Вылитая майя. Ну и дела. Толстый седой продавец объявил куклу редкой коллекционной. Это же Мидж девяносто третьего года. Magic Мидж. Как это вам все равно? Кукла Мидж. Производится той же компанией Mattel, что и знаменитая кукла Барби. Выступает в роли лучшей подруги Барби. Magic Мидж – модель производства 1993 -го года. Торговалась впервые в жизни, но так настойчиво, что сбила цену с шестидесяти евро до тридцати пяти. Все равно, конечно, глупая покупка. «Лучше бы я на эти деньги», — сердито думала Маша. Далее должен был воспоследовать список приятных и полезных вещей, которых я теперь не видать. Но рыжая Мидж, в смысле Мая, с таким веселым любопытством выглядывала из сумки, что Маша неожиданно быстро согласилась с собой. «Очень хорошо, что купила». Нельзя было ее там оставлять. Собиралась усадить Маю в книжном шкафу рядом с Индре, за стеклом, чтобы не пылилась. Но кукла как будто сама выбрала место, случайно оказавшись на подоконнике, в полоборота к улице, чтобы смотреть. Там и осталась. Невозможно было убрать. Еще полгода спустя, почти в самом конце лета, Маша принесла в дом третью куклу с длинными темными волосами, которые можно было заплести в косу. И тогда ее сходство с красоткой Тамарой становилось очевидным, несмотря на слишком большую голову и вызывающий наряд. Кукла называлась странным словом «братц», но это, как поняла Маша, было не ее собственное имя, а просто бренд. Забрала ее у подруги, раздававшей знакомым игрушки дочери, так как многие подростки, страстно хотела от них избавиться и клялась страшными клятвами, что никогда в жизни не станет об этом жалеть. Маша случайно зашла к ним в гости перед самым началом раздачи, когда игрушки выносили в гостиную и, едва увидев свою Тамару, всплеснула руками. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно мне? Я очень хочу!» Кукла Тамара сперва посидела в книжном шкафу, потом в посудном, на диване, среди цветочных горшков, на письменном столе в обнимку с монитором. Везде прекрасно смотрелась, но нигде толком не приживалась зато неизменно выглядела довольной, когда ее брали в руки, так что Маша понемногу привыкла каждый день переносить Тамару из комнаты в комнату. Звезда есть звезда, всегда получает главную роль. Мужу, который, с одной стороны, посмеивался над ее новым увлечением, а с другой явно планировал соответствующий подарок к празднику, Маша сказала, «Пожалуйста, больше никаких кукол. Правда, не надо, я их не коллекционирую». Четвертое — это практически катастрофа, у меня уже полный комплект. К счастью, он всегда серьезно относился к ее «не надо», гораздо серьезней, чем к каким угодно хочу. Не то чтобы Маша всерьез считала кукол своими подружками, даже когда, оставшись дома одна, рассаживала их на столе, чтобы вместе пить чай, и когда хвасталась перед ними новым проектом мужа, который сама помогла довести до ума, или жаловалась на дожди, испортившей поездку к морю, не фантазировала, будто кукла ее слышит, не сочиняла за них ответы, ей бы такое в голову не пришло. Просто возня с куклами ее успокаивала, утешала, хотя сказал бы кто Маше, что она нуждается в утешении, покрутила бы пальцем у виска. Что именно с ней сейчас происходило, поди разбери. Наверное, просто три несбывшиеся детские дружбы наконец-то не сбылись окончательно и бесповоротно. Перестали казаться Маше чем-то таким, что вполне могло бы случиться, если бы она повела себя как-то иначе, сказала вовремя нужные слова, набралась храбрости пригласить на прогулку, предложила помочь, потому что нет, никак не могло, ничего бы не получилось, да и не было нужно ни ей, ни им, никому. И пока три куклы, белокурая, темноволосая, рыжая, сидят на столе среди крошечных китайских пиал, можно, наконец-то, вычесть из себя окончательно и бесповоротно не их, а робкую девочку Машу, полную смутных надежд неизвестно на что. Прощай, дорогая. Волшебные феи и ангелы давно заждались тебя на голубых джинсовых небесах. Когда вычитают, становится легче. Папа был совершенно прав только вычитать надо по-честному и терять правду, не жульничая, ничего не припрятав в сердце на черный день. И любить просто так, без надежды, зато и без горечи, вечной спутницы напрасных надежд. «Этот ваш сраный кризис так называемого среднего возраста накрыл меня прямо в самолете», — говорит Индри старому другу, которого не видела несколько лет, Причем летела я в отпуск, усталая и довольная по большей части собой. И тут эти два мужичка... Ну, что ты смеешься? Нет, это не романтическая история. Ну, вернее, как раз романтическая, но в другом смысле. Эти двое всю дорогу так страстно обсуждали актуальные проблемы спектра фотометрии, так увлеченно спорили, так радовались, приходя к согласию, что мне сперва стало любопытно, потом обидно, что я не все понимаю в их споре, а потом просто откровенно завидно. Так что к концу полета от меня остались руины. Можно сказать вообще ничего, кроме сожалений об упущенных возможностях. «Ушла из науки», — говорит Индри, — «а она этого даже не заметила, раз прекрасно обходится без меня. У науки есть эти двое и еще примерно миллион таких же счастливых придурков, увлеченных черт знает чем». Это у меня ее нет. И возвращаться поздно. Так мне тогда казалось. Мне было уже почти сорок пять, и за последние пятнадцать лет я не прочитала ни одной научной статьи, даже из любопытства. Собственно, потому и не читала, что любопытства не было. Думала, может, оно вернется когда-нибудь потом. И вот вернулась. Только все сроки вышли. Мой поезд не просто ушел, а уехал на другую планету, например, на Сатурн. «Как я выбиралась, это отдельная история», — говорит Индри, — «очень смешная, потому что про подсознание, а про него все смешно. Мне, представляешь, что лесницы библиотеки, чуть ли не каждую ночь, сидела там, как примерная студентка, читала что-то условно-научное, очень условно, впрочем, это же сон. Я потом многих расспрашивала, оказалось, во сне никто не читает, а я еще и конспектировала, представляешь?» правда все равно без толку но его мне ничего не удавалось вспомнить а жаль ладно важно на самом деле не это просто меня так задрали повторяющиеся сны про учебу что я наконец решила если все равно так мучиться лучше уж наеву, и принялась наверстывать упущенное его как ты понимаешь почти бесконечно много но у меня до сих пор вполне светлая голова И понемногу выяснилось, — говорит Индри, — что слухи об отъезде моего последнего поезда на Сатурн были несколько преувеличены. Ну или поезд все-таки не последний. Можно, оказывается, вернуться в науку даже после перерыва в полтора десятка лет. Большими усилиями, дорогой ценой и не то чтобы на желанную позицию, но слушай, какая разница? Главное — начать. «Почти год ждала операция», — говорит Майя сестре. А ее постоянно переносили. Все время находились какие-то противопоказания. С ними надо было разбираться отдельно. Разбирались, конечно. Я ждала, а время еле ползло. Врачи наперебой меня успокаивали, говорили, штатная ситуация. Все будет хорошо. А я никак не могла им поверить, потому что слова — это слова. А серый туман, кроме которого ничего не видишь, — это серый туман. Нет таких слов, что его сильней. «Какое там хорошо держалось», — говорит Майя. «Ну, не билась с утра до ночи головой об стенку, это да. Ну и то, я думаю, только потому, что мне запретили делать резкие движения. А я послушная пациентка. Нельзя, значит, нельзя». Вот и сидела тихонько. Но Моррис недавно сказал, «Меня в те дни окружало темно-свинцовое облако отчаяния. Невидимое, конечно, но яственно ощутимое. Так что он всякий раз усилием воли заставлял себя ко мне подходить. Вот кто у нас, кстати, хорошо держался. Я даже обижалась. Я слепая, а он совершенно спокоен, как будто ничего не случилось. Теперь-то мне ясно, что это было за спокойствие и какой ценой. «Я бы, наверное, чокнулась от такой жизни», — говорит Майя. «Но однажды, примерно за полгода до операции, мне приснилось, что я сижу на подоконнике, широком, почти метровом, как был у нас дома в детстве, помнишь? Я смотрю в окно и, конечно, отлично все вижу». А за окном, как в документальном кино, мелькают улицы разных городов, некоторые знакомые. Там точно были Киев, Париж и Венеция, а другие не похожи вообще ни на что. И люди ходили в очень странной одежде, если это вообще были люди. Ну, на то и сон. Я проснулась такая счастливая, словно меня уже вылечили. Хотя вокруг, конечно, по-прежнему был только серый туман. Но теперь он казался занавесом, ну, как в театре о котором знаешь, что он вот-вот поднимется, и тебе покажут все. И потом, каждый раз, когда меня заново накрывало ужасом, что серый туман теперь навсегда, — говорит Майя, — я открывала окно, чтобы слышать уличный шум и чувствовать ветер. И вспоминала тот сон. И представляла, что вижу, как далеко внизу люди выходят из магазинов, идут к автобусной остановке, радуются, встречая знакомых останавливаются, чтобы ответить на сообщения, а потом как будто вместо нашей улицы появляется Шевченю, по которой мы с тобой когда-то ходили в школу, а потом Триумфальная арка на месте булочной или памятник Колумбу на Клумбе, или Колизей в самом конце квартала. Все равно что. Нет, это были не видения, а просто фантазии, но меня они утешали и успокаивали. Сама не знаю почему. Я до сих пор иногда так развлекаюсь, когда начинаю паниковать, что зрение якобы снова падает если очень устану или просто плохое настроение с самого утра. Жизнь, — думает Тамара, — говорить о таких вещах ей не с кем, как темная холодная вода, в которую я зачем-то вошла уже примерно по плечи. Но вместо того, чтобы развернуться обратно к берегу, делаю еще один шаг. И заранее знаю, что сделаю следующее. Сколько надо, столько и сделаю. Даже в спину толкать не надо. Как миленько. Сама. В доме, — думает Тамара, — чисто, светло и натоплено, приготовлен обед. Нашла в интернете несколько фильмов, которые давно хотела посмотреть. Дочка приедет в пятницу, обещала остаться на выходные. А все равно такая тоска. Ничего толком у меня не было. Ничего уже не сбудется. Ни у кого не сбывается. Никогда. «Но откуда тогда, — думает Тамара, — берется это удивительное ощущение, будто кто-то далекий любит меня так сильно, что каждый день заново радуется, что я есть на свете. Неважно, как выгляжу, какой у меня характер, кем работаю, что думаю о разных вещах, каких успела натворить глупостей, а каких, к сожалению, не успела, просто не выпало шанса. Но ему и это не важно. Главное, я просто есть, как звезда в ночном небе». От звезды никто ничего не ждет и не требует. Ей достаточно быть звездой. «Интересно, с чего я взяла?» — думает Тамара. «Будто этой неведомой чьей любви достаточно, чтобы перевесить отсутствие смысла и даже надежды однажды его обрести. Ни с чего. Но какая разница, если я все чаще и чаще чувствую себя так, словно темная вода расступается, и я поворачиваю к берегу. И берег есть».